Глава 1. Звери Италии. Те, кто ворует личную собственность, проводят жизнь в кандалах. Те же, кто ворует собственность общественную в богатстве и роскоши. Катон старший. Катон старший фрагменты римских ораторов. Тиберий Симпроний Грак смотрел на плыхавший Карфаген. В 146 году до эры еще юношей, он принял участие в своей первой кампании служа под началом прославленного военачальника Сципиона Эмилиана. Для потомка знатного рода командировка вполне типичная, а гракхи действительно были знатным родом. После того, как прадед Тиберия первым возвысился до благородного сословия, семья постоянно повышала свой статус. Выше всего удалось подняться отцу Тиберия, которого Ливий называл самым способным и энергичным молодым человеком того времени, далеко оставившим позади остальных. Тит Ливий. История от основания города. Переохи. За свою легендарную карьеру Гракх-старший дважды избирался консулом и удостоился двух триумфов. Хотя отец умер, когда Тиберию было всего девять лет, мальчик был прекрасно осведомлен о его подвигах и знал, что ему предстоит многое сделать, чтобы быть его достойным. Карнелия, мать Тиберия, была одной из самых почтенных матрон в римской истории. Как дочь Сципиона африканского, она обладала огромным влиянием в разросшемся семействе Сципионов. После смерти в 154 году до нашей эры ее мужа Гракха-старшего, Корнелия, видимо, твердо решила больше не выходить замуж, даже отклонила предложение, сделанное ей египетским царем, вместо этого посвятила себя Тиберию и второму сыну Гаю, Она содействовала их образованию и нанимала признанных греческих наставников, чтобы познакомить мальчиков с самыми передовыми теориями того времени. В одной сомнительной, но впечатляющей истории богатая и знатная женщина как-то продемонстрировала Корнелии гарнитуры из прекрасных драгоценностей. Та же в ответ показала на Тиберия с его младшим братом Гаем и сказала «А это мои драгоценности». Валерий Максим примечательные поступки и изречения. Достигнув совершеннолетия, Тиберий своим достоинством и умом внушал восхищение. Он обладал блестящим интеллектом, честными намерениями и высшими добродетелями, на которые только способен человек благодаря природе и тренировкам. Виллей Патеркул, римская история. Тиберий, великодушный человек и красноречивый оратор, Двигался по правильному пути, чтобы соответствовать высоким стандартам, заданным его отцом, и стать лидером своего времени. Чтобы все семейное достояние оставалось под одной крышей, Корнелия устроила брак своей дочери Симпронии с приемным племянником Эмилианом, хотя лично ей тот не нравился. Корнелия считала его слишком надменным и сомневалась, что он заслуживает чести возглавлять семью. По сути, она прилагала значительные усилия над тем, чтобы помешать Эмилиану затмить собой ее сокровища. Корнелия играла на амбициях сыновей, напоминая, что римляне зовут ее приемной матерью Эмилиана, но пока еще не матерью Гракхов. Несмотря на всю эту семейную драму, Эмилиану пришлось взять сводного брата Тиберия в Африку на осаду Карфагена. Там юноша познал основы воинской жизни. По всем свидетельствам, в качестве солдата он зарекомендовал себя хорошо, заслужил уважение мужчины и даже получил желанную награду за то, что первым взобрался на вражескую стену. Когда Карфаген в 146 году до нашей эры пал, Тиберий Граг оказался на месте событий, чтобы посмотреть, как он горит. Когда сын вернулся из Северной Африки, Карнелия с помощью ловких маневров женила его на дочери опеклавдия Пульхра, Новоявленный гость Тиберия принадлежал к одной из самых знатных в республике патрицианских семей и недавно был назначен «принцепс сенатус», то есть сенатским принцепсом, заняв престижную должность, дававшую ему возможность возглавить список сенаторов и право первого слова в ходе любых дебатов. Но без проблем брак не обошелся. Клавдий был яростным противником Сципиона Эмилиана, и Тиберий теперь оказался между двух огней. Но надо сказать, что в свои 20 с небольшим лет он уже занимал прекрасное положение, чтобы взлететь намного выше отца. Юноша получил прекрасное образование, обладал прекрасными связями, его уже признавали человеком большой силы, характера, достоинства и красноречия. Цицерон. Об ответах Гаруспиков. Но в отличие от большинства римлян, признание Тиберий добился не на полях сражений, воюя с внешними врагами, а на форуме, противостояв внутренней угрозе нараставшего экономического неравенства. После Второй Пунической войны, окончившейся в 2002 году до нашей эры, экономика всей Италии познала невероятный подъем. Легионы, покорившие Испанию, Грецию и Северную Африку, вернулись домой с беспрецедентными богатствами. Один из проконсулов привез из этой компании как минимум 137,420 фунта необработанного серебра, 600 тысяч серебряных и 140 тысяч золотых монет. Отец Тиберия возвратился с 40 тысячью фунтами необработанного серебра. Это было сумасшедшее богатство, немыслимое для суровых и бережливых римлян на заре республики. Но к концу II века до эры Рим вкусил среднеземноморского изобилия. Свои деньги римские нувариши тратили на различные предметы роскоши. Тонкой работы ковры, серебряную утварь с орнаментом, резную мебель, драгоценности из золота, серебра и слоновой кости. Результат притока этих материальных ценностей беспокоил некоторых бдительных сенаторов. Еще в 195 году до нашей эры Катон-старший предупреждал коллег. «Мы забрались в Грецию и Африку, наполненные всеми соблазнами порока, и прибрали к рукам сокровища царей». «Боюсь, что не столько мы завладеем ими, сколько они нами». Титливий. История от основания города. Переохи. Каждые несколько лет Сенат пытался обуздать эту хвастливую демонстрацию богатства, но вводимые в результате ограничения никогда не выполнялись и проходили незамеченными. По роковому стечению обстоятельств народ Рима в тот самый момент приобрел вкус к пороку и получил привилегию ему попустительствовать. Плиний. Естественная история. Но вся эта история сказочных богатств, ведущих к моральному разложению, касалась лишь небольшого количества знатных семей, контролировавших военные трофеи. Для большинства римских граждан завоевание Средиземноморья означало не процветание, но лишение. На заре республики служба в легионах не имела никакого отношения к способности гражданина заботиться о своей собственности, Войны всегда велись недалеко от дома, соседствуя с периодами сева и сбора урожая. Но когда пунические войны, продолжавшиеся не один год, рассеяли легионы по всему Средиземноморью, граждан набирали войска для участия в походах за тысячи миль от родных краев. Из-за этих бесконечных войн семьи из низшего сословия несли на себе бремя воинской службы и нищеты. Солюстий-Югуртинская война а принадлежащая им земля впадала в состояние крайнего запустения. По возвращении домой демобилизованному солдату, чтобы восстановить землю до прежнего плодородного состояния, чаще всего требовалось время, деньги и силы, которыми он, как правило, не располагал. Состоятельные знатные семьи еще больше усугубляли резкое деление на богатых и бедных, Подыскивая, во что бы вложить недавно обретенные капиталы, они обнаруживали тысячи заброшенных наделов, которые только и ждали, чтобы их подобрать. Иногда обнищавшие семьи продавали их с охотой, радуясь получить хоть что-то за землю, работа на которой теперь стала для них роскошью. Но упрямцев зачастую можно было вынудить отказаться от земли лишь угрозами, а когда эти небольшие наделы, недавно перешедшие к новым владельцам, слились воедино, образовав участки значительно большей площади, Аграрный ландшафт Рима изменился. На смену мелким независимым крестьянским хозяйствам пришли крупные владения, которые контролировали немногочисленные семьи. Положение этих обездоленных граждан, вероятно, не было бы столь плачевным, получи они возможность работать на этих коммерческих предприятиях, но непрерывная череда победоносных войн за пределами страны обеспечила приток рабов, хлынувших в Италию сотнями тысяч. Те самые знатные семьи, которые скупили землю, стали покупать рабов для работы в своих широко разросшихся владениях. Спрос на свободную рабочую силу упал в тот самый момент, когда бедные римские семьи согнали с их земель. Как отмечал по этому поводу историк Аппиан, «Таким образом несколько человек чрезвычайно обогатились, в то время как остальное население Италии ослабело под гнетом бедности, податей и воинской повинности». Аппиан. Гражданские войны. С экономическими реалиями Тиберий в жизни впервые столкнулся достаточно рано. Если верить памфлету, сочиненному впоследствии его братом, во время поездки по Тоскане Тиберий наблюдал нужду ее обитателей, в то время как землю возделывали, равно как и ухаживали за стадами, варвары-рабы. Плутарх, Тиберий-гракх. По мнению Гая, именно в тот момент Тиберий впервые всерьез осознал необходимость проведения экономических и социальных реформ. Эта сомнительная история наверняка представляет собой эпизод искусной пропаганды, но в то же время указывает на то, что бедные семьи были лишены традиционного для них уклада жизни, игравшего для них первостепенную роль. Некоторые из таких граждан, оставшихся не у дел, отправились в города в поисках наемного труда. Единственное, чтобы обнаружить, что рабы монополизировали этот рынок и там. В итоге большинство оставалось в родных деревнях, образуя новый класс безземельных крестьян, продолжавших работать на своей земле, но в роли уже не владельцев, а нанимателей и испольщиков. Новым землевладельцам такое решение было по душе. Крестьян-арендаторов можно было использовать для выращивания низкорентабельных зерновых, а рабов – приберечь для получения урожая более прибыльных культур, таких как оливки или виноград. У землевладельцев, склонных к политике, Был дополнительный стимул бороться за аренду земли, ведь крестьяне оставались их клиентами, голоса которых учитывались в собрании. Эта новая порода арендаторов-крестьян была навсегда привязана к своим землевладельцам, и выход из этой ситуации мог предложить только кто-то со стороны. Обострение подобной социально-экономической дезорганизации представляло собой испанское болото, в котором увязли римляне когда в 146 году до н.э. пали Карфагены Каринф, могущество которых казалось незыблемым. Однако присланные в Испанию полководцы из жадности творили злодеяния, что приводило к упорному сопротивлению со стороны местных жителей. Поэтому каждый год Сенат был вынужден набирать новых рекрутов и отправлять их на Иберийский полуостров для участия в кампаниях, продолжительность которых никто предсказать не мог. Там им предстояло сражаться с врагом, специализировавшимся на стычках, которые приводили в упадок боевой дух. В качестве награды за службу эти новобранцы по возвращении домой обнаруживали, что их хозяйства разорены. Когда непопулярность войн в Испании стала нарастать, потенциальные рекруты решили бросить консулам вызов. В отсутствие других возможностей они опять же обратились за помощью к трибунам. Те были древними стражами плебеев, однако в последнее столетие их поглотил Сенат. Но поскольку граждане опять страдали от деспотичного произвола знати, Трибуны вспомнили о своем священном мандате защищать простолюдинов от злоупотреблений. В 151 году до н.э. и 138 году до н.э. слишком агрессивный призыв в войска заканчивался тем, что трибуны держали консулов под арестом до тех пор, пока те не шли на попятный. У трибунов были все права бросить консулов в тюрьму, но это все равно был скандальный вызов власти знати. Чтобы успокоить потенциальных рекрутов, Сенат предпринял попытку сделать жизнь в легионах чуть менее суровой. Службу ограничили шестью годами, а солдат наделили правом оспаривать взыскания, наложенные командирами. Но это в конечном итоге почти никак не подняло боевой дух легионеров в Испании. В 140 году до нашей эры ветеранов, прослуживших шесть лет, демобилизовали, а вместо них набрали неопытных новобранцев. Эти новоявленные солдаты в отсутствии убежищ испытали на себе суровые холода, Не привыкшие к воде и климату страны заболели дизентерией, многие из них умерли. А пиан войны в Испании. Такие сведения вряд ли разместишь на плакате с рекламой воинского призыва. Увидев, что их избиратели сгоняют с земли или насильно отправляют воевать в испанское трясение, трибуны стали предпринимать первые шаги с тем, чтобы усмирить власть знати. В истории республики граждане всегда голосовали вслух. Могущественным патроном полагалось пребывать в полной уверенности, что клиенты выразили свою волю, как им было велено. В 139 году до н.э. один из трибунов провел провокационный закон, настаивавший на тайном голосовании на выборах. Два года спустя действие этого документа распространилось и на судебные органы. Чтобы ощутить последствия данных реформ, понадобилось время. Но одобрение тайного голосования оказалось сокрушительным ударом по основам сенатской олигархии. Внимательно наблюдая за состоянием дел в Италии в 130-х годах до нашей эры, некоторые представители знать и могли заметить и более серьезную проблему. Для зачисления в легионы рекруты должны были обладать определенным минимумом собственности, но когда богатые стали сгонять бедных с их земли, граждан, отвечающих этим минимальным требованиям, стало меньше. С подобными кризисами римляне сталкивались и раньше – в ответ снижая упомянутые минимальные требования, чтобы навербовать больше людей. Однако к середине II века до нашей эры очень многие не могли соответствовать даже самым минимальным стандартам для прохождения воинской службы. Поэтому консулам, чтобы вести войны, приходилось полагаться на ограниченные внутренние человеческие ресурсы, сокращавшиеся все больше и больше, и на провинциальные гарнизоны. На фоне водоворота этих социально-экономических проблем В 137 году до н.э. Тиберия Грахха избрали квестером. Теоретически это должно было стать первым рутинным шагом на его продвижении по пути чести. Но на деле чуть не обернулось крахом его публичной карьеры, едва эта карьера началась. Получив назначение в войско под командованием консула Гая Гастилия Манце весной 137 года до н.э., Тиберий высадился в Испании, чтобы продолжить войну с намантинцами. Кильтиберским племенем, которому удалось устоять против любых попыток римлян, их усмирить. По прибытии на место, Тиберий оказался причастен к одному из самых досадных поражений из всех, какие когда-либо наносились легионом. Консул Манций был гораздо более искусным ученым, нежели солдатом, и опытные нумантинские воины на фоне его неуклюжих маневров могли без труда заткнуть его за пояс. После череды бездарно проведенных боевых столкновений. Манций под покровом темноты решился на стратегический отход, но когда взошло солнце, обнаружил, что его армия окружена. Нумантинские предводители, в прошлом уже становившиеся жертвами римского коварства, потребовали, чтобы на переговоры прислали юного Тиберия Гракха. Лет за 30 до этого при посредничестве отца Тиберия, служившего тогда в Испании, с нумантинцами был подписан справедливый мирный договор – Фамилию Гракха они хорошо запомнили и теперь полагали, что сын, как и отец, тоже будет вести честную игру. Во время своего первого похода, когда над 30 тысячами человек нависла угроза, Тиберий, в результате переговоров, добился соглашения, которое обеспечивало легионам безопасный выход из района боевых действий в обмен на обещание мира в будущем. В тех обстоятельствах Тиберий мало что еще мог сделать. Когда Дарима докатилась весть об этой капитуляции, сенаторы взялись на перегонки голосить, не жалея унизительных слов. Сенат вызвал в Рим Манце вместе со всем его высшим командованием для того, чтобы объяснить это трусливое поражение. И хотя тот в смущении попытался оправдать свое поведение, сенаторы грубо и оскорбительно поставили его на место, лишили звания консула и приказали отвезти к Нумантинским вратам в Кандалах в знак того, что Рим отвергает подписанный договор. В ответ нумантинцы отослали Манция обратно, сопроводив послание о том, что брешь в доверии к нации нельзя заделать кровью одного человека». Вильлей Патеркул. Римская история. Тиберий и другие младшие офицеры избежали официального порицания за роль, сыгранную ими в этом скандале. Но от яростного словесного осуждения это их отнюдь не уберегло. Он не надеялся, что по возвращении домой его будут чествовать как героя, но накал брани в его адрес со стороны Сената оказался непропорциональным его преступлению. Он ведь не сделал ничего плохого, лишь спас несколько десятков тысяч человек от верной смерти. Или, может, Сенат полагал, что он предпочтет массовое самоубийство? Но когда Тиберий вышел из здания, где тот заседал, его, на контрасте с фарисейской яростью местных стариков, встретили приветственные возгласы членов семей спасенных им людей. Когда он залезал свои политические раны, впереди его ждал путь искупления, вымощенный сенаторами, решившими возродить сословие граждан, мелких крестьян. Эти реформаторы как раз стряпали новый закон под названием «Лексагрария», который, как они надеялись, сможет переломить продолжавшуюся уже не первое десятилетие тенденцию к нарастанию экономического неравенства – Они полагали, что наткнулись на гениальный метод перераспределения земель богачей в пользу бедных, не нарушая железобетонные права на частную собственность, определенные римским правом, и желали сосредоточить свои усилия исключительно на агар публикус, незаконно занятых состоятельными скватторами. Как вы, вероятно, уже догадались, бросив взгляд на латынь, агар публикус представляли собой не что иное, как общественные земли. Завоевывая Италию, римляне обычно подвергали конфискации треть территории побежденного врага, обращая ее в общественные земли, принадлежавшие государству. На заре республики на таких землях обустраивались римские колонии, но во времена Тиберия их, как правило, сдавали в аренду частным нанимателям, которые обрабатывали их, отдавая взамен часть урожая. Желая помешать богатым семьям монополизировать государственные земли, Собрание приняло закон, в соответствии с которым ни одна из них не могла взять в аренду больше 500 югеров, около 300 акров общественных земель. Но в большинстве случаев этот запрет попросту игнорировали. Магистраты, которым поручалось следить за соблюдением введенного предела, сами были состоятельными землевладельцами, занимавшими лишние общественные земли. Поэтому все сговорились никого за такой проступок не ловить. Правовое обоснование Грария представлялось простым. Запрет на аренду свыше 500 югеров планировалось неукоснительно соблюдать, и каждого, увлеченного в том, что он занял общественную землю сверхзаконной нормы, заставлять возвращать излишек государству. Впоследствии его следовало поделить на небольшие наделы и распределить между безземельными гражданами. Поскольку весь смысл реформы сводился к возрождению класса мелких землепашцев, в правовом акте содержалась норма о том, что полученные таким образом наделы нельзя ни дробить, ни продавать. Авторы Лекс Агрария не хотели отдавать земельный надел бедняку только для того, чтобы потом он, передумав, продал ее обратно богачу. Как ни странно, сенаторы, которые готовили этот закон о радикальной реформе, были не заурядными агитаторами, окалачивавшимися на задних скамьях, а одними из самых могущественных людей в Риме. Во главе их группировки стоял тесть Тиберия Аппи Клавдий Пульхр. На тот момент сенатский принципс к нему присоединились и два прославленных брата. Состоятельный ученый и законовед Публи Лициний Крас Муциан и Публи Муцис Цивола, один из самых уважаемых теоретиков права своего поколения. К группе реформаторов Клавдия примкнули и другие видные сенаторы, равно как и восходящие политики из числа молодых представителей знати. Был среди них и Тиберий Гракх. Для историков один из самых противоречивых аспектов агрария заключается в том, кто именно в соответствии с законом получал право на надел земли. Только римские граждане или также их союзники из числа италиков, которые не имели гражданства. Италики в значительной степени составляли собой личный состав легионов, и Тиберий лично тревожился за их положение, сокрушаясь, что народ столь доблестный в войне и связанный с римлянами кровными узами постепенно скатывался в нищету и становился все малочисленнее, без всякой надежды отыскать против этого средства. пиан гражданские войны. Но каковы бы ни были первоначальные намерения, свидетельств о том, что италиков в конечном счете включили в программу перераспределения земель, не существует. Борьба за принятие агрария стала одной из первых проверок готовности римлян обращаться с италиками как с равными, хотя этот момент и не представляется очевидным. Кроме того, историки до сих пор спорят о мотивах, которыми руководствовались авторы закона. Они могли действовать, исходя из благородных принципов, и попросту хотели возродить класс граждан-крестьян, пополнив резервы живой силы для службы в легионах. Но могло быть и так, что этот правовой акт задумали лишь для того, чтобы пополнить ряды политических сторонников, их авторов, тысячами новых клиентов. По традиции, тот, кому поручалось распределение земель, включал получавшие их семьи в перечень своих клиентов – И именно здесь может обнаружиться источник непримиримой оппозиции данному закону. Ведь Лекс Агрария предлагал взять всех обнищавших испольщиков, изначально привязанных к своему землевладельцу, и заставить их присягнуть на политическую верность фракции Клавдия, что представляло собой недопустимое смещение баланса власти в Сенате. Столь противоречивый и влекущий за собой такие серьезные последствия закон готовился не по велению импульса. Клавдий, Сцивола и Муциан не один год тщательно изучали римское право, устанавливая, как будет производиться контроль за его соблюдением и кто будет рассматривать спорные претензии. Но после окончательной разработки законопроекта им оставалось лишь дождаться надлежащего часа и поручить нужному человеку его представить. С этой целью Клавдий приглядывался к своему талантливому зятю Тиберию, который на тот момент как раз пытался отмыться от позора Нумантинского дела. Пока авторы Лекс Агрария дожидались удобного момента, чтобы представить свой законопроект, в Испании продолжалась война, далекая от всякой популярности. Два года после того, как Сенат отверг подписанный Тиберием договор, тянулись бои, в которых ни одна из сторон не обладала решающим перевесом. Гибло больше людей, разрушалось больше крестьянских хозяйств, все больше семей покидали родные места без ощутимой выгоды и ясной цели. Народ Рима уже был сыт этим всем по горло и поэтому, как и в случае с конфликтом против Карфагена, обратился к Сцепиону Эмилиану, чтобы раз и навсегда положить войне конец. Но столкнулся с той же проблемой, что и тогда. Формально Эмилиан не имел права выставлять свою кандидатуру. Если за 15 лет до этого вопрос сводился к чрезмерной молодости кандидата, то теперь препятствием служил принятый недавно закон, запрещавший человеку за свою карьеру уже послужившему консулом, избираться еще раз. Но, подобно тому, как собрание когда-то приостановило действие возрастного ценза, позволив Эмилиану выдвинуть свою кандидатуру на должность консула в 147 году до нашей эры в отношении запрета повторно избираться на этот пост для него тоже сделали исключение. Учитывая способность Эмилиана добиваться от собрания особого к нему отношения, в последующие годы его карьера стала образцом для амбициозных политиков. Он продемонстрировал, с какой легкостью можно манипулировать этим сборищем для удовлетворения личных устремлений, принуждая его приостанавливать действия неудобных для него норм. Но этот опасный пример стал не единственным, который подал Эмилиан. В ходе избирательной кампании 134 года до нашей эры он пообещал набрать рекрутов из своих многочисленных клиентов. Время сципионы тогда были центром политического притяжения. Поэтому многие друзья и союзники с готовностью согласились сопровождать Эмилиана в Испанию, в том числе и младший брат Тиберия, Гай. Создав личный легион из четырех тысяч человек, он мог отправиться в Испанию, не прибегая к принудительному набору на воинскую службу. На тот момент это была положительная и желанная реакция на ситуацию, требовавшую немедленного вмешательства, но тем самым он создал прецедент знатного вельможи, собравшего под своими знаменами личную армию из собственных клиентов. Легион, преданность которого могущественному вельможе могла перевесить его преданность Сенату и народу Рима. Но с точки зрения Клавдия, отъезд Эмилиана в Испанию означал, что его блистательного политического оппонента как минимум год не будет в Риме. Убрав с дороги главного соперника, он не стал терять даром времени и поручил своему зятю Тиберию Гракху протащить Лексагрария Агрария в Сенате до того, как его кто-то сможет остановить. Через несколько месяцев после отъезда Эмилиана в Испанию Тибери Грак выставил свою кандидатуру на выборах трибуна. Эта должность слегка не дотягивала до его ранга, и если бы не Нумантинское дело, подпортившее ему виды на будущее, Тиберий скорее всего, принял бы участие в выборах сразу эдила, чтобы подготовить на будущее неизбежное избрание претором, а затем и консулом, но с учетом того, что ему предстояло отмыться от позора испанского фиаско, он вполне мог использовать этот год в должности трибуна и дерзко вернуться на передний край римской политики. Перед его вступлением в должность реформаторы Клавдия предложили лекс агрария на рассмотрение коллегам по сенату, но натолкнулись на невероятное сопротивление. Занимая в течение многих лет агр публикус, эти богатые землевладельцы стали считать данные общественные земли своей личной собственностью. Они вкладывали в них средства, улучшали, закладывали под займы, отдавали в качестве приданного и завещали наследникам. Желая ослабить их сопротивление, авторы пошли на ряд уступок. Предложили за захваченные общественные земли компенсацию, обеспечили чистым правовым титулом оставшиеся 500 югеров и подняли верхнюю планку для больших семей. Но даже с такими послаблениями значительная часть Сената намеревалась во что бы то ни стало отклонить законопроект. О том, чтобы конфисковать их земли и передать их ленивой толпе, попросту не могло быть и речи. С учетом враждебной позиции большинства Сената, Клавдий решил отойти от традиций предков и поручил Тиберию представить законопроект непосредственно собранию, лишив сенаторов возможности официально высказать свое мнение. Закона, гласящего, что законопроект в обязательном порядке надо представить сначала Сенату и только потом собранию, не существовало просто раньше всегда делалось только так и не иначе. Провокационная уловка Тиберия всех взбудоражила и взвинтила. В декабре 134 года до н.э. вскоре после вступления в должность он предстал перед собранием и заявил о намерении принять закон о перераспределении общественных земель, занятых богачами, в пользу бедных. По римским правилам, после представления законопроекта до голосования по нему должно было миновать три рыночных дня. Поскольку рынок торговал примерно раз в неделю, то промежуток между этими двумя событиями составлял от 18 до 24 календарных дней. Такая отсрочка давала тем, кто обладал правом голоса, время, чтобы приехать в Рим и проголосовать. И поскольку Тиберий вызвал волну неподдельного негодования, за эти три недели обедневшие граждане, которые лишились земель, хлынули в Рим, будто реки в океан, готовые все в себя принять. Диодор Сицилийский «Историческая библиотека». Чтобы поддержать законопроект, среди прочих приехали и италики, не имевшие права голосовать. Но даже лишенные голоса они могли выразить свою физическую и моральную поддержку закону о перераспределении земель. В эти недели Тиберий постоянно обращался к гражданам на форуме, чтобы задействовать и консолидировать их энергию. И планировал, что когда дойдет до голосования, в собрании у него будет значительное энергичное большинство. По прошествии трех рыночных дней Тиберий созвал на Капитолийском холме собрание, чтобы рассмотреть Лексагрария. Все пространство заполонили собой те, кто обладал правом голоса, придав площади перед храмом Юпитера облик моря, покрытого штормовыми волнами. Диодор Сицилийский, Историческая библиотека. Перед официальным представлением Тиберий выступил в защиту Лексагрария, произнеся речь всей своей жизни. Гракхов учили лучшие ораторы Средиземноморья. А непоколебимое спокойствие и достойное поведение на сцене он довел до совершенства. Тиберий не расхаживал по трибуне и не бил себя в грудь, лишь совершенно неподвижно стоял, давая неотъемлемой силе своих аргументов без остатка завладеть вниманием аудитории. По утверждениям Плутарха, Тиберий спокойно встал посреди форума и бесстрастно произнес речь в защиту рядовых граждан Рима. «У каждого дикого зверя, который бродит по Италии, «Есть своя пещера или логово, чтобы в нем укрыться», — сказал он. «Люди, сражающиеся и умирающие за Италию, наслаждаются общим воздухом и светом, но не более того. Бездомные и лишенные крова, они скитаются со своими женами и детьми». «Плутарх, тиберегракх». Взывая к воображению италиков, покинувших родные места из-за нищеты и войн, он сказал... «Своими лживыми устами командиры призывают солдат защищать в бою от врага святилища и могилы, но они сражаются и умирают за других, живущих в богатстве и роскоши». «Там же». «Для среднего римлянина эти разрушительные войны обернулись недопустимой иронией, и хотя их именуют повелителями мира, у них в собственности нет ни клочка земли». «Там же». «Доведя собрание до слез», Тиберий попросил секретаря перед голосованием зачитать законопроект, ничуть не сомневаясь в своей победе. Но оказалось, что сенатские оппоненты Лекс Агрария эти три недели тоже не сидели, сложа руки. Зная, что голосование им не выиграть, они призвали в свои ряды марка «Октавия», такого же трибуна, как Тиберий, чтобы никоим образом не допустить никакого волеизъявления. Одним из мощнейших инструментов, имевшихся в распоряжении трибуна, было право вето, буквально означавшее «Я запрещаю». Любой трибун мог наложить вето на что угодно, в любое время и по какой угодно причине. Отменить его не было дано никому, даже другому трибуну. Поэтому, когда секретарь встал, чтобы в соответствии с процедурой зачитать закон, Марк Октавий выступил вперед и запретил это делать своим вето. Весь процесс застопрился. Голосование нельзя было начинать, пока секретарь не зачитает законопроект. Поэтому пока Октавий будет настаивать на своем вето, о волеизъявлении не могло быть и речи. Когда заседание зашло в тупик, Тиберий объявил в его работе на день перерыв. Не в состоянии сломить противодействие великодушному законопроекту, Тиберий и его сторонники из лагеря Клавдия решили, что лучшим средством в сложившейся ситуации будет сплотить простолюдинов, на которых они опирались, превратив богачей в негодяев. Перед следующим голосованием Тиберий отозвал из законопроекта дружественные уступки, чтобы Лекс Агрария стал... Привлекательнее для большинства и суровее для злодеев. Лутарх Тибериграк. Если повезет, давление со стороны народа вынудит Октавия отозвать наложенное им вето и обеспечит голосование за законопроект, в котором они одержат уверенную победу. В перерыве между двумя заседаниями собрания Тиберий и Октавий каждый день являлись на форум и устраивали публичные дебаты о достоинствах Лексагрария. Форум не очень большой, и речь на нем можно было произносить с нескольких трибун, как во время музыкальных фестивалей используется несколько сцен, поэтому их аудитории нередко сталкивались друг с другом. В столь ограниченном пространстве Тиберий и Октавий зачастую даже лично вступали друг с другом в перепалку. Тиберий, в душе которого все больше нарастало отчаяние, пообещал заплатить достойную цену и купить все общественные земли, которыми завладел Октавий если тот прекратит противиться законопроекту, намекая, что своими корнями его противодействие уходит не в возвышенное гражданское чувство, а в банальный корыстный интерес. Но Октавий упорно отказывался сдаваться. Когда традиционные дебаты и убеждения так и не смогли вывести их из безвыходного положения, Тиберий решил прибегнуть к радикальному средству. Он пообещал налагать вето на любые общественные дела до тех пор, пока Октавий не пойдет на попятную. Затем отправился в храм Сатурна и запер собственной печатью государственную казну, чтобы нельзя было делать никаких привычных дел, чтобы магистраты не могли выполнять свои традиционные обязанности, чтобы остановили свою деятельность суды, чтобы нельзя было заключить никаких соглашений, чтобы царили хаос и беспорядок. Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. После этого Тиберий еще больше накалил и без того напряженную атмосферу. Ссылаясь на доклады о том, что враги собрались его убить, он стал носить короткий меч, пряча его под накидкой, и постоянно ходил в окружении тысяч верных последователей. Но когда собрание созвали во второй раз, чтобы рассмотреть Лекс Агрария, Октавий остался непреклонен. Он опять наложил на прочтение законопроекта свое вето, и сессия в конечном итоге вылилась в лавину взаимных угроз. Два сенатора вышли вперед, и потребовали от сцепившихся трибунов представить их дело на рассмотрение палаты. и все еще лелеял надежду, что Сенат может пойти на ту или иную сделку. В том, что за закон проголосуют подавляющим большинством, если дело дойдет до голосования, никто не сомневался. Отзывая в прошлом свое вето при рассмотрении народных законопроектов, трибуны при этом выражали символически свое неодобрение, но ни один из них ни разу не противился воле народа до упора. Традиционной силой обычая предков Октавий должен был обеспечить голосование по лексагрария. Никогда раньше трибун не препятствовал с таким упрямством столь ясно выраженным народным устремлением. Сенат наверняка вынудит Октавия прекратить сопротивление. Но вместо того, чтобы выступить в роли посредников, собравшиеся сенаторы, воспользовавшись возможностью, стали осыпать Тиберия оскорблениями, в точности как после Нумантинского дела письменных свидетельств о том, кто и что говорил, не сохранилось, но Апиан пишет, что богатые отругали Тиберия. Апиан – гражданские войны. Они не только не надавили на Октавия, чтобы тот пошел на компромисс, но и активно присоединились к нападкам на Гракха. Противившиеся законопроекту сенаторы наверняка злобствовали по поводу его содержания, по поводу политической тактики Тиберия и не исключено его личного характера. Заседание закончилось безрезультатно, дилемма так и не была решена, а сам Тиберий злился больше, чем когда-либо до этого. Не в состоянии добиться успеха традиционными мерами, к следующему собранию он подготовил беспрецедентный законопроект. Утверждая, что трибун, который бросает вызов воле народа, был уже совсем не трибун, Тиберий обратился к собранию с предложением сместить Октавиа с должности. Закона, гласящего, что трибуна нельзя уволить со своего поста, не существовало, но это шло вразрез со всеми традициями предков. До этого ни один трибун не обращался к собранию с ходатайством отстранить коллегу от исполнения обязанностей. Это было неслыхано. Но стараниями Тиберия здание собрания вновь заполонили его сторонники, зловеще окружившие возвышение и бросая вызов каждому, кто мог бы встать на пути их предводителя. Не желая, чтобы из-за него вспыхнул бунт, Октавий предпочел роли непоколебимого самоубийцы амплуа принципиального мученика и не стал налагать вето на голосование по его отстранению от должности. Собрание, если у его членов было такое желание, могло его сместить, и Тиберий призвал всех обладающих правом голоса приготовиться к голосованию. При воле римляне делились на 35 трип, каждая из которых обладала одним коллективным голосом. Отдельные члены трибы по очереди подходили к урне и бросали в нее свои бюллетени. По окончании они подсчитывались, и те, которых было больше, определяли коллективный голос всей трибы. Затем процедура повторялась для следующей трибы, и так до тех пор, пока большинство триб не выражали свое согласие. Когда проголосовала первая триба, глашатай объявил результат. Один голос за смещение. Понимая, что своими действиями он подстрекает к беспрецедентному удару по коллеге-трибуну, Тиберий после этого первого раунда голосования остановил всю процедуру и попросил Октавия отозвать свое вето, но тот отказался. Когда бюллетени сложили следующие 16 кланов, выяснилось, что все они высказались за отстранение строптивого трибуна от должности. На пороге победы Тиберий опять остановил голосование и дал Октавию последний шанс уступить, и снова получил отказ. Тогда бросил свои шары восемнадцатый клан. Когда дело было сделано, Глашаты объявил, что большинство проголосовало «за». Октавия сместили с его поста. Лишившись звания трибуна, он больше не мог пользоваться защитой, гарантированной ему должностью, и оказался под угрозой зловеще надвигавшейся толпы. Бежать ему удалось лишь благодаря горстке друзей, сумевших пробиться сквозь сборище народа и вывести его из здания собрания. Отстранение Октавия от должности ознаменовало собой решающий перелом в битве за Олекса Агрария. Пока Тиберий не совершил свой роковой шаг, ему в значительной степени оказывали поддержку коллеги трибуны и сторонники в Сенате. Но после этих безрассудных нападок на другого трибуна, он стал чем-то вроде ядовитой змеи для элиты, консервативной по своей природе. Его тесть Клавдий по-прежнему был на его стороне. Но многие другие, в теории выступающие за реформу, перед лицом столь яростного сопротивления с радостью отложили бы голосование, давая страстям немного «улечься», чтобы предпринять новую попытку через год-два. Однако Тиберий не мог позволить себе проиграть. От одобрения Лекса Грария зависела вся его будущая карьера, и он был готов на что угодно, чтобы этот законопроект провести. На тот момент его тактика сработала. Теперь игрок выиграл битву, устранив с дороги Октавиана. Собрание подавляющим большинством одобрило Лекс Агрария. Противоречивый законопроект теперь стал законом. Лекс Агрария предусматривал создание комиссии из трех человек, которым поручался надзор над общественными землями, определение их собственников и раздел. Желая гарантировать надлежащее исполнение этой программы, а заодно монополизировать политические заслуги за перераспределение земли, Тиберий убедил собрание избрать первыми тремя членами данной комиссии его самого, его тестя Клавдия, а также брата Гая, которому на тот момент был 21 год. Пока все шло хорошо, однако вскоре Тиберий понял, что принять закон – это одно, а воплотить его положение в жизнь – совсем другое. Не в состоянии воспрепятствовать превращению законопроекта в закон – сенатские консерваторы нанесли ответный удар, припрятав в рукаве ряд собственных козырей. Теперь оппозицию возглавлял понтифекс Максимус, великий понтифик, глава коллегии понтификов, публий Сципион Назика, выходец из более консервативной ветви клана Сципионов. Обладая общественными землями, значительно превышавшими положенные 500 югеров, он придумал против комиссии «Оскорбительный ход». Ассигнование фондов финансирования труда людей и приобретение всего необходимого для надзора за реформой, реализация которой требовала небольшой армии секретарей, мелких чиновников, землемеров, архитекторов, а также повозок и мулов, возлагалась на Сенат. По настоянию на ЗИКе, Сенат проголосовал за выделение на эти цели совсем незначительной суммы, способной покрыть разве что ежедневные расходы самих членов комиссии. «Это точно рассчитанная скупость», превратила Тиберия в капитана корабля без весел. Его такой оборот вывел из себя, но делать было нечего. Вскоре после нанесения ему этого удара скоропостижно скончался один из ближайших соратников Тиберия, причем возникли подозрения, что его смерть была насильственной. Гракх, которого все больше охватывала паранойя, и без того уже окружил свою семью неофициальной когортой друзей и клиентов, выступавших в роли ее постоянной личной стражи, А сейчас он нуждался в охране больше, чем когда-либо. То ли разыгрывая перед толпой спектакль, то ли действительно опасаясь за свою жизнь, Тиберий облачился в траурные одежды и привел на собрание детей, умоляя народ позаботиться о них и их матери, утверждая, что уже распрощался с жизнью. Плутарх, Тиберий грак. Но тут вмешалась судьба. Изменив ход истории Рима и государственную политику, как бывало уже не раз, определили события далеко за пределами берегов Италии. В данном случае таким событием, случившимся в далеких краях, стала смерть царя Тала III Пергамского. Пергам был греческим царством, расположенным на побережье Эгейского моря на территории нынешней Турции. Сыновею от Тала не было, и он, опасаясь, что после его смерти между потенциальными наследниками вспыхнет яростная борьба за трон, завещал все свое царство вместе с сокровищницей народу Рима. О смерти от Тала Рим узнал вскоре после принятия лексагрария. Причем об условиях завещания Тиберию сообщили одним из первых. Его отец когда-то входил в состав сенатского посольства, закрепившего союз между Римом и Пергамом, поэтому конвой, привезший в город последнюю волю царя, остановился в доме Гракхов. Опережая на шаг врагов, Тиберий созвал комиссий и заявил, что поскольку «наследником в завещании от Тала указан народ Рима», Луций Анной Флор, эпитомы римской истории. То распоряжение царской сокровищницей и управление новой провинцией в будущем должно быть возложено на комиций. Следующим шагом он провозгласил, что часть сокровищницы царя Оттала следует направить не только на финансирование работы земельной комиссии, но даже на выделение новым собственникам начального капитала. Эта дерзкая, тщательно продуманная уловка привела сенатских консерваторов в ярость, В соответствии со всеми традиционными канонами именно Сенат обладал полной свободой действий в распоряжении государственными финансами и определении внешней политики. Полибий, прекрасно разбиравшийся в республиканском политическом устройстве, утверждал, что Сенат контролирует казну, все доходы и регулирует расходы. Полибий всеобщая история. А также самостоятельно отправляет в страны за пределами Италии посольства для урегулирования разногласий. Там же народ по его словам не имеет к этому ни малейшего отношения там же предъявляя права на пергам тиберий попытался бросить вызов одновременно и одной и другой прерогативам. собравшийся на заседании сенат объявил тиберия безрассудным демагогом стремящимся стать тираничным деспотом немного погодя желая то ли получить правовой иммунитет гарантированный его должностью то ли не допустить скатывания земельной комиссии в продажности лживость а может и то и другое вместе Тиберий сделал еще одно шокирующее заявление о намерении повторно участвовать в выборах. В Риме не существовало закона, запрещавшего трибуну избираться на следующий срок, но на фоне всепоглощающей силы обычая предков подобная претензия выглядела беспрецедентной. Для его политических врагов это было железобетонным доказательством стремления Тиберия «сделаться тираном», контролируя государственные финансы, распределение собственности, внешнюю политику и отстаивая право на постоянное переизбрание, Тиберий-Симпроний-Грак де-факто станет царем. К несчастью для него самого, перед приближавшимися летними выборами 133 года до нашей эры его политическое могущество опустилось до небывало низкого уровня. Во время баталий за аграрный закон он мог рассчитывать, что на его стороне выступит монолитная масса обладающих правом голоса крестьян. Вполне возможно, что Тиберию с таким трудом удавалось вновь мобилизовать своих сторонников на участие еще в одном спорном голосовании из-за того, что на тот момент как раз была в разгаре жатва, но с равной долей вероятности всему виной могли быть консерваторы, которые решили любой ценой не допустить его переизбрания. Стоило им дать понять, что они больше не выступают против, и что перераспределение земель будет идти своим чередом и дальше, независимо от того, станет Тиберий трибуном или нет, как грядущие выборы тут же потеряют свою актуальность, и многие избиратели, имеющие право голоса, останутся дома. В отсутствие привычного фундамента сторонников, за необходимыми ему голосами Грак обратился к городским избирателям. Поскольку земельная реформа никогда не представляла интереса для плебеев в городах, Тиберий расширил свою предвыборную платформу, включив в нее дальнейшие ограничения в отношении воинской службы – право оспаривать вынесенные судьями вердикты и запрет сенаторам входить в состав судебных жюри. На позднем этапе существования республики последний пункт стал одним из крупнейших фронтов политических сражений, хотя на тот момент представлял собой лишь бессодержательное предложение, над которым еще никто не работал. В духе все того же драматизма, перед выборами, Тиберий вновь облачился в траурные одежды и повсюду появлялся вместе с детьми вымаливая у своих сторонников обещание позаботиться о них, если с ним что-то случится. А ночь, накануне финального волеизъявления, спал в окружении вооруженной личной стражи. На следующий день с самого раннего утра сторонники Тиберия заполонили пространство вокруг храма Юпитера на Капитолийском холме, чтобы гарантированно взять под свой контроль площадку для голосования. Когда в сопровождении личной стражи явился он сам, толпа встретила его одобрительными возгласами и аплодисментами а его противники по прибытии на место даже не смогли пробиться сквозь плотный строй сторонников Гракха. Услышав обращенный к трибам призыв голосовать, он так и не сумел пройти к урнам. Избиратели из противоположного лагеря попытались проложить себе путь силой, после чего в толпе вспыхнула потасовка. Из-за этой стычки голосование немедленно приостановили. Тем временем в храме Фидес, буквально за углом Капитолийского храма, на свое заседание собрался сенат. Распространился слух, что Тиберий вознамерился сместить всех остальных трибунов и готовился стать единовластным монархом. В то утро сенат возглавлял никто иной, как консул Муцис Цивола, один из авторов Лекс Агрария. Назика и другие яростные противники потребовали от него что-нибудь предпринять, но консул ответил, что «не станет прибегать к насилию и ни одного гражданина не предаст смерти без суда». Однако, если народ, убежденный или принужденный Тиберием проголосует за какое-то беззаконие, то такое голосование он посчитает принудительным. Плутарх, Тибериграх. Взбешенному назике этого оказалось недостаточно, поэтому он в ответ встал и сказал: Пусть те, кто спасет нашу страну, последуют за мной. Опиан, гражданские войны после чего надел официальное одеяние великого понтифика и возглавил толпу его единомышленников, сенаторов и клиентов. Все вместе они двинулись к храму Юпитера. Поскольку носить оружие в Померии, в священных границах города, было запрещено, Назика с его сторонниками в основном вооружились ножками от столов и другими импровизированными дубинками. И хотя предстоящее нападение никто заранее не планировал, было очевидно, что они, дабы разогнать толпу, желавшую сделать Тибериограг харимским царем, намеревались воспользоваться силой. Тем временем Тиберия, стоявшего на трибуне, предупредили о приближавшейся толпе. Его люди развернулись и приготовились к бою, но дрогнули, увидев толпу с участием сенаторов, возглавляемую самим великим понтификом. Хотя Тиберий уже начал отступать, люди на зике все равно агрессивно ринулись вперед и набросились на толпу. Как только их стали бить и награждать тумаками, сторонники Тиберия естественно дали отпор. Практически все жертвы в последовавшей стычке понесла одна страна. Люди Тиберия были без оружия, и для шайки на каждый из них представлял легкую добычу. Многих из них, зажатых в угол на ограниченном пространстве перед храмом Юпитера, затоптали ногами. Было немало и таких, кто разбился насмерть, упав с крупных склонов Капитолийского холма. Когда улеглась пыль, на земле остались лежать три сотни трупов. Главной целью этого нападения, конечно же, был сам Тиберий и реакционным сенаторам понадобилось совсем немного времени, чтобы обнаружить свою жертву. У входа в храм Юпитера Грак споткнулся от рук человека, павшего до этого, и не успел даже встать, как на него напали сенатор и один из других трибунов. Хотя сам Тиберий тоже был трибун, что теоретически гарантировало ему неприкосновенность, эта парочка забила его до смерти ножками от скамьи. Как писал историк Аппиан, вот как, оставаясь по-прежнему трибуном, умер Грак сын того самого Гракха, который дважды был консулом, и Корнелии, дочери того самого Сципиона, который отнял у Карфагена его превосходство. Он лишился жизни вследствие самого замечательного плана, реализованного с чрезмерной жестокостью, и это ужасное преступление, первое из всех совершенных в Народном собрании, впоследствии редко оставалось без параллелей, повторяющихся время от времени. Опиан, гражданские войны. Это был один из самых кровавых дней во всей политической истории Рима. Хотя Плутарха и преувеличивает, утверждая, что после упразднения монаршей власти это был первый в Риме бунт, приведший к кровавой бойне и смерти граждан. Плутарх, Тиберий Гракх. Но при реализации римской политики, по крайней мере на памяти живущих, к насилию никто не прибегал. И вот теперь сотни граждан сложили головы на капиталийском холме. Кто бы как ни относился к Тиберию Гракху и его лексагрария, зрелище наверняка было шокирующим. Основной причиной кризиса 133 года до нашей эры стали опасные взаимные маневры на грани войны. Тиберий проигнорировал Сенат, Октавий наложил вето на прочтение закона, после чего Тиберий заморозил все общественные дела. А когда Октавий проявил несгибаемость, Тиберий отстранил его от должности, в ответ на что Сенат отказал земельной комиссии в финансировании деятельности. А Тиберий после этого завладел средствами, полученными Римом по Пергамскому завещанию и выставил свою кандидатуру на повторные выборы. Кульминацией же всего этого наступила в тот момент, когда Назика возглавил вооруженную толпу, чтобы убить 300 человек. За несколько быстро пролетевших месяцев банальный законопроект о перераспределении земли вылился в кровавую бойню. Извиняться за это нападение Сенат не стал. В традиционных погребениях Тиберию и его погибшим сторонникам отказали, побросав их тела в Тибр. Само по себе это было шокирующим оскорблением традиций. Гракхи все еще оставались могущественным, знатным семейством, и отказывать их сыну в надлежащих похоронах было чревато религиозными и социальными последствиями. Но теперь всем рассказывали, что Тиберий пытался провозгласить себя царем в нарушении величайшего запрета политических должностей и Сенат постановил, что не может позволить себе похороны, способные вылиться в новую кровавую революцию. На фоне этих нарушений обычаев предков, совершаемых направо-налево, в Риме начиналась кровавая бойня и наступала право меча. Вильлей Патеркул. Римская история. Окончательный триумф грубой силы представлял собой урок, усвоенный всеми без исключения. Как позже отмечал греческий историк Виллей Патеркул, Прецеденты отнюдь не заканчиваются там, где начинаются, и какой узкой ни была бы тропинка, по которой им приходится пробираться, они создают для себя протаренный тракт, чтобы разгуливать по нему совершенно свободно. И никто не считает для себя зазорным то, что выгодно для других. Там же.